Лохматый пес Тома Эдисона Прекрасным солнечным утром два старичка сидели на скамейке парка в городе Тампа во Флориде. Один из них упорно пытался читать книгу, как видно, она им очень нравилась, а другой по имени Харольд К. Баллард рассказывал ему, Историю своей жизни, хорошо поставленным, звучным и отчетливым голосом, словно вещал через громкоговоритель. Под скамейкой растянулся огромный Ньюфаундленд Балларда, который усугублял мучения молчаливого слушателя, тыкаясь ему в ноги большим мокрым носом. Перед тем, как уйти на покой, Баллард преуспел во многих областях. Ему было приятно вспомнить столь содержательное прошлое, но он столкнулся с проблемой, которая так осложняет жизнь каннибалов, а именно с невозможностью использовать одну и ту же жертву несколько раз к ряду. Стоило кому-нибудь провести некоторое время в обществе Балларда и его пса, и уж больше он никогда не садился на одну с ним скамейку. Потому-то Баллард и его пес ежедневно отправлялись в парк на поиски новых жертв. В это утро им повезло, они сразу же наткнулись на этого незнакомца. Видно было, что он только что прибыл во Флориду. — Да, — произнес Баллард примерно через час, подводя итог первой части своего повествования. За свою жизнь я успел пять раз сколотить и потерять состояние. — Это я уже слышал, — ответил незнакомец, имени которого Баллар так и не спросил. — Эй, потише, приятель! Фу-фу-фу! Слышишь? — сказал он псу, который все настойчивее добирался до его щиколоток. — Два состояния на недвижимости, два на железном ломе... «Одно на нефти, и еще одно на овощах!» «Охотно вею, сказал незнакомец. «Простите, пожалуйста, вы не могли бы убрать куда-нибудь своего песика? Он все время... Он-то...» «Благодушно», — сказал Баллард, — «добрейшее существо в мире! Можете не бояться!» «Да я не боюсь! Просто у меня лопнет терпение, если он будет вот так принюхиваться к моим ногам!» «Пластик!» сказал Баллард и хихикнул. Что? Пластик! У вас там есть что-то пластмассовое на подвязках. Сам не знаю, в чем тут загвоздка, а только он разнюхает эту пластмассу где угодно, а ты ищет мельчайшую крошку, витаминов у не хватает, что ли, хотя, ей-богу, питается он получше меня. Однажды слопала пластмассовую плевательницу целиком. Пьюс Наконец-то обнаружил пластмассовые пуговицы на подвязках и, просовывая голову то справа, то слева, примеривался, как получше запустить зубы в это лакомство. «Прошу прощения», — вежливо сказал незнакомец. Он захлопнул книгу, встал и отдернул ногу от собачьей пасти. «Мне уже пора. Всего хорошего, сэр». Он побрел по парку, отыскал другую скамейку, опустился на нее — И принялся за чтение. Дыхание его только-только успело прийти в норму, как вдруг собачий нос мокрый, как губка, снова уткнулся ему в ноги. — А, вы, — сказал Баллард, усаживаясь рядом, — это он вас выследил. Вижу, он взял след, но, думаю, пускай себе идет, куда хочет. Да, так что ж это я вам говорил насчет пластика? Он с довольным видом огляделся. — Правильно сделали, что перешли сюда. Там было душновато. — Ни тебе тени, ни ветерка. — А может, он уберется, если я куплю ему плевательницу? — спросил незнакомец. — Неплохо сказано, совсем неплохо сказано, добродушно, — заметил Баллард. Внезапно он хлопнул незнакомца по коленке. «Эй-эй, а вы сами-то случайно не занимаетесь пластиками? Я тут, понимаете, разболтался о пластиках, и вдруг выходит, что это ваше прямое дело». «Мое дело», — медленно произнес незнакомец, откладывая книгу. «Простите, я никогда не занимался делом. Я стал бездельником с девяти лет». С тех самых пор, как Эдисон устроил лабораторию в соседнем доме и показал мне анализатор интеллекта. — Эдисон, — сказал Баллард. — Томас Эдисон. — Изобретатель? — Можете считать его изобретателем, если угодно, — сказал незнакомец. — То есть как-то, если угодно. — Только так и не иначе. Он же отец электрической лампочки и бог знает чего еще. — Можете считать, что он изобрел электрическую лампочку, раз вам так нравится. Это никому не повредит. И незнакомец снова уткнулся в книгу. — Эй, послушайте, вы меня разыгрываете, что ли? Какое это анализатор интеллекта? В жизни я таком не слыхал. Еще бы. Мы с мистером Эдисоном поклялись держать все в тайне. — А, этот самый Нух! «Анализатор интеллекта, он что, анализировал интеллект?» «Нет, масло сбивал», — отвечал незнакомец. «Ну, послушайте, давайте и серьезно», — стал уговаривать Баллард. «А не лучше ли и вправду поделиться с кем-нибудь?» Сказал незнакомец. «Тяжко носить в груди тайну, молчать долгие годы, без конца, год за годом». Но могу ли я быть уверен, что она не пойдет дальше? — Слово джентльмена! — торопливо заверил его Баллард. — Да, крепчее слово, пожалуй, и не найдешь, — задумчиво сказал незнакомец. — И не ищите, — сказал Баллард, — полная гарантия, чтобы мне помереть на этом месте Прекрасно. Незнакомец откинулся на спинку скамейки и прикрыл глаза, словно отправляясь в далекое путешествие во времени. Он безмолвствовал целую минуту, и Баллард почтительно ждал. Это было давно, осенью 1897 года, в поселке Мэнло-парк, Нью-Джерси. Я был тогда девятилетним мальчишкой. Некий молодой человек, все считали, что он колдун, не иначе, устроил лабораторию в соседнем доме. Оттуда доносились то взрывы, то вспышки, и вообще там творилось что-то неладное. Я не сразу познакомился с самим Эдисоном, а вот его пес Спарки стал моим неразлучным спутником. Он был очень похож на вашего пса, этот Спарки. И мы с ним частенько носились друг за другом по всем дворам. — Да, сэр, ваш пес, вылитый, Спарки. — Да что вы говорите? — Баллард был польщен. — Святая правда, — отвечал незнакомец. Так вот, однажды мы со Спарки возились во дворе и как-то очутились у самой двери Эдисоновской лаборатории. Не успел я помниться, Спарки как турнет меня прямо в дверь. И, бам, я уже сижу на полу лаборатории, уставившись прямо на мистера Эдисона. «Вот ж он разозлился, точно!» — сказал Баллард, просияв. «Я перепугался до полусмерти. Вот это уж точно. Я-то подумал, что попал в пасть к самому сатане. У него за ушами торчали какие-то проволочки, а спускались они к ящичку, что было у него на коленях». Я, было, рванул к двери, но он изловил меня за шиворот и усадил на стул. — Мальчик, — сказал Эдисон, — тьма гуще всего перед рассветом. Запомни это хорошенько. — Да, сэр, — сказал я. — Вот уже больше года, — поведал мне Эдисон, — я ищу нить для лампочки накаливания. Волосы, струны, стружки... Чего я только не перепробовал, и все впустую. Пытался думать о другом. Решил заняться тут одной штукой, просто чтобы стравить пар. Собрал вот это. И он показал на небольшой черный ящик. Мне пришло в голову, что интеллект — всего лишь особый вид электричества. Вот я и сделал этот анализатор интеллекта. И, представляешь, действует. Ты первый это узнаешь, мой мальчик. А почему бы тебе не быть первым? В конце концов, именно твое поколение увидит грандиозную новую эру, когда людей можно будет сортировать проще, чем апельсины. — Что-то не верится, — сказал Баллард, — разрази меня гром, — сказал незнакомец. — Прибор-то работал. Эдисон испытал его на своих коллегах, только не сказал им, что тут к чему. И чем умнее был человек, клянусь честью, тем больше стрелка на шкале маленького черного ящичка отклонялась вправо. Я разрешил ему попробовать прибор на мне. Стрелка не сдвинулась с места, только задрожала. Но как бы я ни был глуп, именно в тот момент... Я в первый и единственный раз в жизни послужил человечеству. Как я уже говорил, с тех пор я пальцем о палец не ударил. — Что же вы сделали? — взволнованно спросил Баллард. — Я сказал, — мистер Эдисон, сэр, а что, если попробовать его на собаке? Хотел бы я, чтобы вы видели своими глазами, какое представление закатила собака, как только я это сказал. Стрена Спарки залаял, завыл и стал царапаться в дверь, чтобы выбраться вон. Когда же он смекнул, что мы не шутим и что выбраться ему не удастся, он бросился, как коршун, прямо к канализатору интеллекта и вышиб его из рук Эдисона, но мы загнали его в угол. И Эдисон прижал его покрепче, пока я присоединял проволочки к его ушам. И вот, хотите — верьте, хотите — нет. Стрелка прошла через всю шкалу, далеко за деление, отмеченное красным карандашом. — Мистер Эдисон, сэр, — говорю я, — а что значит вон так, красная черточка? — Мой мальчик, — говорит Эдисон. — Это значит, что прибор вышел из строя, потому что красная черточка — это я сам. — Я так и знал, что прибор разбился, — сказал Баллард. — Нет, прибор был целеханек. — Да, сэр, Эдисон проверил его, все точно, как в аптеке. Когда он сказал мне об этом, Спарк и понял, что деваться ему некуда, струсил. И выдал себя с головой. — Это как же? — недоверчиво спросил Баллард. — Понимаете, мы же были заперты накрепко изнутри. На дверях было три запора. Крючок с петлей, задвижка и обычный замок с ручкой. Так вот, этот пес вскочил, сбросил крючок, отодвинул задвижку и уже вцепился зубами в ручку, когда Эдисон его схватил. «Да что вы!» — сказал Баллет. «Так-так», — сказал Эдисон своему псу. «Лучший друг человека, а? Бессловесное животное, а?» Этот Спарки был настоящий конспиратор. Он принялся очисаться, выкусывать блох, рычать на крысиные норы, только бы не встретиться глазами с Эдисоном. «Очень мило, а, спарки? — сказала Эдисон. — Пускай другие лезут вон из кожи, добывают пищу, строят жилье, топят, убирают, а тебе только и дело, что валяться перед камином, гоняться за сучками, долезть в драку с кобелями. Ни тебе закладных, ни политики, ни войны, ни работы, ни заботы. Стоит только помахать верным старым хвостом или руку лизнуть, и твоя жизнь обеспечена. — Мистер Эддисон, — говорю я, — вы что, хотите мне сказать, что собаки перехитрили людей? Перехитрили? Облапошили? И я об этом заявляю на весь мир? А я-то, чем я занимался целый год, выкладывался как раб, до последнего лампочку изобретал, чтобы собакам было удобнее играть по вечерам. «Послушайте, мистер Эдисон!» — вдруг сказал Спарки. «Хватит!» — заорал Баллард. «Молчать!» — крикнул незнакомец. «Слушайте, мистер Эдисон!» — сказал Спарки. «Почему нам не договориться? Давайте сохраним это дело в тайне, ведь уже не одну сотню тысяч лет все идет хорошо, и все довольны». — Зачем, как говорится, будить спящих псов? Вы обо всем забудете и уничтожите анализатора интеллекта, а я вам за это скажу, какую нить использовать в лампочке. — Чушь собачья! — сказал Баллард Багравея. Незнакомец встал. — Даю вам честные слова джентльмена. Ведь этот пес и меня вознаградил за молчание. Он подсказал мне биржевую операцию и обеспечил богатство и независимость на всю мою жизнь. Последние слова, которые произнес Спарки, были обращены к Тому Эдисону. «Попробуйте взять кусок обугленной хлопковой нити», — сказал он. Несколько минут спустя он был разорван на клочки стаи собак которые собрались у дверей, подслушивали. Незнакомец снял свои подвязки и притянул их собаке Балларда. — Вот, сэр, небольшой сувенир в знак уважения к вашему предку, которого сгубила неумеренная болтливость, всего хорошего. Он сунул книгу под мышку и пошел прочь.